глава пятая. Уж который час идем вверх по реке, делая короткие привалы. Все реже попадаются избы на берегу, чаще всего ветхие с проваленными крышами, обросшие диким чащенником все, что осталось от деревнюшки, от прежнего крестьянского зажитка. Былые наволочки и пожонки, когда-то отвоеванные у диких суземков стопора, скоро обросли рябинником и осенником и едва напоминают о былой жизни. Лишь иногда увидишь россыпь копешек, мальчишек на лошадях, таскающих к стогу кучи, азартных мужиков, мечущих сеном зароды, костерок наполнищий и длинный обеденный стол с горкой оловянной посуды, загорелого парня у воды, смывающего с потной спины сенную труху. Выпрямится, заслышав переборы мотора, долго всматривается из-под ладони на ползущую вверх тяжело груженую лодку и вдруг, признав королишку, начинает махать рукою, кричать что-то неразборчивое, наверное, зазывать к картельному котлу. Но рыбачку эти картины не манят. Ей трудно отвлечься на постороннее, что невольно отымет время у дороги, обрежет ровный путь, сделает его рваным и комковатым. Вприглась королишка в лямку, вот и тянет ее в мерном движении к своей цели, находя у сладу и покой сердцу. Лишь иногда, выпав из своих дум, зачерпнет кружку из реки, хлебнет прозрачной студеной водицы, остатки выплеснет в лицо, невольно проливая за ворот, разомнёт горячие щеки, тут же посунется ладони по рубаху, растирая и шею, и потную просторную грудь. Жаркий травяной дух струит с берегов, смешивается с ветром, обволакивает голову, выбивает из глаз слезу. Порою, поддавшись невольному порыву, ловишь ноздрями густые запахи, как чутьистая собака на гону, но вслед за минутным оживлением приступает в грудь хамельная истома и невольно клонит ко сну. И куда-то разом девается былой восторг. Долгая дорога притупляет зрение, притушивает на мест, охлаждает сердце, вгоняет в оцепенение. Все скользит мимо глаз, откатывается прочь, скоро уже ничем не зацепляя ни ума, ни души, вроде бы не оставляя по себе ни следа. Наверное, после, по прошествии времени, вдруг что-то вспомнится, вытаит из потемок памяти и охладевших чувств, как сновидение, наваждение, смутный призрак. А пока... Порог сменяется каменистым перебором, за излукою новая излука, клонится в лопухи темного улова древняя лиственница, черпая сохлыми ветвями медленную воду. Порою чудится, что синяя таежная гряда впереди напрочь запрудила реку, и дальше нет ходу, но тут стреж делает скидку, стена разымается, падают запоры, раскрываются невидимые врата из за гороюя сложенный из розового плетника вдруг снова открывается слепящий серебристый поток устремляющийся в самое небо куда конечно же никогда не забраться лодку и с той вершины уже так близко до сверкающего истекающего зноем солнца Но, на удивление, мотор, натурно цепляясь винтом за стремнину, вытягивает нас на самый верх, и мы от чего-то не катимся обратно вниз, а попадаем на следующий выступ, где ждет лодку новый порог, словно бы мы плывем не по воде, но, пособляя себе крючами и пешнями, карабкаемся по ледяному склону Алмазной горы Меру. В распадке показалась деревенька, прибегящая отмелая, выстолана белым песком. Лодка с шуршанием вошла в берег. Ручей, истекая из кондового ельника, ключом переливался по камешнику, разговористо выпадал в реку. Я выкинул якорь, забрел в воду, чтобы вынести из лодки барахлишко, и невольно засмотрелся. У веселой струи у самых моих ног суетились гольянчики и пескари, вспыхивались серебряным брюшком, чуть глубже стоял, притаившись за тени, осторожный харюс с четверть длиною. Видно было, как веером взметывалось на темном корбе высокое перо и снова загасало. Плеск шел по реке от края и до края длинного улова, будто с небес падал невидимый град. Подумал, добычливое место, хорошо бы блесенку покидать. Напротив, за рекою, подпирало небо гора из алого плетника. Солнце склонялось в ту сторону, и склон под его лучами ярко горел, будто засаженный рубинами. Хрустальный поток стремительно катился вниз по каменному ложу и, казалось, был принакрыт розовым атласом. Только бормотание ручья и мерное гудение реки и нарушали всю общую тишину. Есть же еще места на Руси заповеданные, уремные, добрые для скрытника староверы и бегуна, куда не достанет властная рука. Тут медведь, хозяин, закоренелый рыбак, владыка, а Полина Егоровна — королева Кучемы. «Девись гора!» Моя хозяйка с хрустом потянулась и махнула на ярко-красную кучу, по которой узкой лентой обреченно кренясь над розовой рекою, цеплялись замхи и камни-елушники. «Это сюда поранька Москва ездила за Богородской травкой, дура баба, и не лень было в даль попадать, да на гору цапаться. Свалишься, головы не сносить, а деревеньку зовут Пылема, веселое было место». Бывало, я двух мужиков отсюда увела, зачем-то похвалилась королишка и тут же всполошилась, пошла к лодке. Подоткнула со всех сторон брезентовое буйно, поглубже сунула мешок с рыбы, сощелкнула с набоя рыбе чешуинку. «Вася, не спеши. Погоди, пожилки-то таскать». Осмотрела придирчиво штаны и рубаху, нет ли рыбьи кровцы и клетка. «Может, блесенку кинуть? Я с собой взял. Давай кидай, если деньги лишние завелись». — Больно ты хватки, Вася, и деловой. Судят не того, кто украл, а кто попался. Королишка стянула сапоги, грузно прошлась по песку, отпечатывая глубокий след. — Летят. Я прислушался. иль в ушах гудела от натока крови, или то комар бился, забутавшись в волосах. — Звери. На вихре летят. У них собачий нюх, — сказала королишка равнодушно. уселась с наволун близ воды и протянула ноги. На махах летят казенные люди. А что, у каждого своя работа. Одни убегать, другие догонять. Вот так, Вася, и вся жизнь. У родной-то реки на родной сторонушке, а как чужие. Воровски ловим, но духу не теряем. Своё берём, да, как на войне. На родной сторонушке живут не одни воробушки. Соколы, а не гагары, им мало солнца дара. Пивал, нет. Вино такое в лавку завозили, как квас только клопов травить и кишочки полоскать. Говорят, хироставная но чего не знаю, того не знаю. У меня миллионков тридцать, я пойду от них топиться. Побежала на реку, а все сидят на берегу. Трынь-трынь-трынь-тарарынь, трынь -тин тинь тинь тинь Королишка сделала ловкий наигрыш языком и заговорщически подмигнула мне, дескать, не трусь парничок. Комар от меня отлетел, но теперь загудел над головой овод. Шум загустел, перешел на хриплые босы, из-за поворота вылетела казанка, будто шла в погоню, вдруг резко вывернула в берег, оставляя за собою высокий переливчатый гребень волны. В лодке сидели двое, один, что в носу, в подшлемнике танкиста, другой, что управила, в кожаной кепочке с пуговкой. «Далеко ладите?» — хмур спросил моторист, сдернул кепочку, выбил зачем-то о колено. Голова круглая, в светлощетине, лицо блином и тоже обросло мелкой шерстью, глазки глубоко посаженные, звериные. Я сразу узнал рыбнадзора Харьковского. Он вез меня минувшим годом от долгой щели до кучемы и на прощание подарил блесенку из самоварной жести, отнятую у какого-то браконьера. ручил без улыбки, хмуро, бери, улови, Стэн. За Харьковским водился явный литературный дар. Он писал в областную газету рассказы из поморского быта. Харьковский тоже признал меня, но ничем не выдал знакомства, лишь неопределенно кивнул головою. «На кину гору, отсюда не видать. А это мы посмотрим. Здравствуй, Степа, Али не признал». Королишка усмехнулась, принялась медленно наворачивать портянки. Харьковский побагровел, но выдавил. «Ну, здорово, коли...» Свесился из казанки, цепким взглядом прощупал нашу кладь, улик не нашел. На этом власть его кончалась. Потрошить в лодке запрещалось законом. Если ловок, бери с поличным Но королишку не прищучить, сколько бы ни старался надзор. Хотя с чего бы бояться? В мешке всего одна светлая, но штрафу за нее пятьдесят рубликов. Для королишки неподъемно, это две пенсии». — Вижу безжитё, Стёпа, как волки, земля трясётся, на страстях, как угорели. Кого догоняйте, Стёпа? Или за кем насланы? Я на медне видала тут двух диверсантов, спускались на плоту. Видом шпионы. — Ну, Полинка, я тебя когда-ли поймаю и засажу на всю катушку, не отвертеться будет, — мягче голосом пригрозил Харьковский. — Он, быть может, остерегался меня. Свидетель, да ещё из газеты. Не хотелось терять лица, выглядеть злым и беспощадным. В голубеньких медвежеватых глазках зародилось подобие улыбки. Хитриешь все, играешь с огнем. А на каждого хитреца найдется ерш с винтом. Не грозись, Степан. Меня жизнь-то пора-то хорошо протерла во все дырки. Это ты, Степа, знать про себя. И про ерш этот, и про винт. Нет на свете человека, который бы своей хитростью не жил. Вы догоняете а я не убегаю. Вот и вся моя хитрость и некуда мне бежать со своих мест. Куда хочу, к тому и стремлюсь. Не чужая бы от сторонушка, и твоей грозы не боюсь. Жидковат ты предо мною, тебе королишку не промять. Выходи на берег, Степан, если не боишься срамиться, а там посмотрим, кто кого возьмет на кулачички. А борешь вся твоя от макушки до хохлушки. Ну, не робей, мужичок». Второй инспектор на нас не глядел, отворачивал костлявое испятое лицо с коричневыми пятаками под глазами, пропускал сквозь пальцы воду, будто что-то драгоценное наискивал в хрустальной реке. Знать надоело слушать по Мужик сердито сплюнул за борт, взял в руки шест. «Вени, сынок, а ты-то чего молчишь? Отвяжись от бабы Степан. Ты что, эту дуру не знаешь?» «А ты, Викентий, мать свою не покрывай!» она дурной пример народу подает снова на колеса харьковский белые пятнистые губы задрожали сыскала сме королева на горошине едрить те дальше пошел немыслимый по музыке хлесткий матерный перебор инспектор дернул за погонялку круто вывернул казанку и помчался вверх по реке дробный на рев мотора еще долго перекатывался под над водою пока щеть леса не поглотила лодку «Теперь будем ждать», — сказала королишка грустно, глядя на реку. «Можно не спеша и покушать. Неси чайник, мешок с харчами, огонь и разживляй». «А чего Харьковский на тебя волком? Мужик-то вроде хороший». «Не поддалась так, вот и срывает злость. Все ловит, ловит, как собака на следу, и поймать не может». Один раз уж все, кажись, достали с поличным. Маху я тогда дала, торопыга. Времени было жалко терять по погоде. Сеченки кинула, только на берег вышла, а не тут, как тут. Выследили, значит. В тенечке сидели, в укрывище, как партизаны. Ага. Куда бежать? Сетки якорем достали и к берегу. Твои, спрашивают, а я им. Не мои. Ага. Развели костер, давай сети жечь. А сеточки-то новые, всю зиму вязала да насаживала. Все труды на смарку, ага. Жгут, значит, истязатели и смотрят на меня, как себя поведу. А я виду не подаю, только зубы скалю. Так и уехали ни с чем, не оскоромились. Непривального, значит, не отвального. Без вина и без чая, ага. Разве на душе не нагорит? Королишка вытянула из лодки корабейку с припасом, поднялась на взгорок, где, оказывается, было полднища. Рукой неизвестного промышленника, доброхотов, все уже было приготовлено, словно бы нас здесь ждали. Воткнут в каменистую землю мытарь, висят крючья для котла кашника и чайника, лежит горка на колотых лиственничных дровец, а под ними свиток берестячка Осталось лишь сунуть огоньку, вот тебе и костер. Живи-поживай. Река текла под нами и казалась отсюда стеклянной, недвижной. За спиной деревни Пылема, Загадочно тихая, оттуда не доносилось ни возгласа человечего, ни дымка, ни скотиньего мыка. До самых изб вся бережинка густо в рост человека поросла иван-чаем, будто принакрытая розовой скатертью. Поклевали холодной рыбы, попили чаю с колобами. Стопочка бы принять для аппетиту, так не ко времени. Нет хуже, чем ждать да догонять. «Погодят еще сколько-то, да и вниз спустится сказала королишка, не спуская взгляда с реки. Надзору не с руки торчать неуместо, горлохваты Бензин-то поди на донышке тыр-пыр семь дыр. А им надо с налета, чтобы сразу за шкиряку А випит то пара охоты и казенки близко нету, чтобы купить. Вниз до кучема день пилить и не хватит. Еще посидят сколько-то, да и невольно воспоют. Прощай, свобода дорогая, за литра пропил я тебя. И не видать родного края, тюрьма родная для меня. Полина засмеялась перекатился сбоку боку на бок, как супороса чушка. Всем нам куку -ку готовит рошочку железную. Видишь, Вася, какая нам жизнь с тобой впереди, из огня да в полымя. А мы его, королишка, согнула фигу и ткнула в небесную даль. Хотя скажу тебе, Вася, слишком попускать нашего брата тоже нельзя. Большая воля портит человека, то жадность одолит, то бес выточит. При вождето деревня Пылема была как Москва. Хрущев дал нам воле. Вот и побежали в города к теплому туалету. Без пожара повыгарывали. Как корова языком слизнула А ведь сидели у рыбы, у зверей, у леси. Чего бы не жить? Только плану до да хозяину. Даже родная жена любви сразу не даст. Накорми, напои ее, тогда и любовь. Так и с землей матушкой. Королишка привстала на колени и с непонятной надеждою Вгляделась в серое с пролысинами света крыши изыбок. С недоверием покачала головою. Господи, время-то как прокатилось. И неужели отсюда я двух мужиков выхватила голоручьем, как из костра головнюшки. И мырки не опалила. Хотя умеючи-то долго ли? Ха -ха -ха. Милтанул, милтанул, два разочка выкурнул. На поминочке оставил, два колечка выкинул. Трень-трень, тарарень, трень-тень, телелень. И оба мужичка были козырной масти, Афоне и Коляне. Королишка от воспоминаний рассолодилась, оплыла, лицо ее залучилось непонятным довольством, будто выиграла по облигации трехпроцентного займа. Я слушал, не перебивая, мотал на ус исповедальные признания. Может, лишь летовой и потащил меня королишка с собою на край света, чтобы оказался я в свидетелях. Внезапно подумалось — а не затеяла ли Полина последний путь своей до Родины, чтобы там и упокоиться, а я стану соглядатым, провожатым и похоронщиком. А как мне тогда выбираться из диких мест? Тьфу-тьфу, примстится же такое. Усну, что ли, окликнула королишка. Пойдем проверим, не зорит ли. Нынче фулиганов-то развелось пропасть. Я готовно вскочил. Меня давно тянуло к избам. Покинутые деревни обычно полны призраков, тайн, И суеверного ужаса от кладбищенской тишины и травы заввения, скоро убирающие все признаки человеческого бывания. Глаза лихорадочно отыскивают хоть каких-то примет, по которым можно представить утекшую жизнь и тем самым успокоить душу. Пустые избы, как и погосты, насылают грусть, наводят на мысли о бренности мира. Королишка шагала широко, раздвигая грудью заросли чещеры. Я видел лишь ее могутные плечи и кудрявую попаху волос. Розовые султаны и ванчаи стягали меня по лицу. Собаки чертополоха цепляли за рубаху, крапива зло обжигала руки, под сапоги лезли осклизлые сопрелые доски. Набродов через поляну не замечалось, значит, никто не фулиганил, даже звери не прибредали сюда. Тайга наступала на пылемы со всех сторон и лишала ее неба, отбирала солнце. Лишь крохотный прогальчик оставался от былой Москвы, куда прежде на осеннее торжище съезжались крестьяне окрестных деревень. Часть исп, наверное, свезли переселенцы, иные дома перевели на дрова и скоро пропали от старости, другие от беспризора и фулиганов. Пожалуй, с десяток подворий и оставалось нынче, как намек былой людной улицы. Дети съехали навсегда и забыли родитель его место. Трава забвения жадно приканчивала сиротеющую, уходящую крестьянскую Русь. Из большого города этой беды было не видно. Упавшие прясла, рухнувшие дымницы, провалившиеся крылечки, тусклые от плесени оконца, узорчатые полотенца, вереи, охлупни с грудастыми конями, широкие колода ободверен и полотно дворовых ворот дожди изъедают в труху. В дверную ручку вставлен пробой, и метла, сунуто в кованое кольцо, и только на одной двери свернулся со сторожевой собачкой тяжелый амбарный замок. Но окна не заколочены, через тусклые стекла видать неистраченное былое житишко. Кажется, что хозяева лишь на деревне ненадолго отлучились, съехали на реку или к родичам в ближний выселок. Заходи, добрый человек, коли без умысла, и гостюй. У широкого садистого пятистенка королишка и остановилась. Отоптала траву у крыльца, достал ключ с верхней колоды над дверью, собралась было отпереть вход и раздумала. Сунула ключ обратно на место, пробурчала сердито. Все мы, девки шалавы, виноваты. В голове ветер, в норке дым. Не сидится на месте. Все как бы кто под низы подтыкивает, захохол дерет. Ага, только позволь нам, побегли с деревни, курицы и петухи заима. Улови теперь заполошных. Не война бы, да -к. Прошла на из избы, оттерла уголок стекла с крайней оконицы осторожно заглянула внутрь. «Чей дом-то?» спросил я, суетясь за широкой спиной королишки. Толокся нетерпеливо, а баба не пускала посмотреть. «Поман... Так родня везде. Выходит, что мой. В сорок первом привел меня Коляне в этот дом, а жить не пришлось Чудак такой был. Однажды пришла на посидки, Колька увидал меня и говорит, «Губы типа джала, Овша-то глика, кака по волосам плывет. К моей голове вдруг руку приложил, Да как ногтями щелканет! Хоть сквозь землю провались! И по что меня выбрал? Ведь в каждой избе по пять да по шесть девок было, Куда моложе меня. Ройся, как в щепе. А он ко мне пристал. Хоть и не до любви было». У меня только что мужа Афанасия Нафинского убила, и остался венька на руках. Королишка отвлеклась от воспоминаний, насторожила ухо на реку. Не плывет ли надзор? Здесь, в опустевшей пылеме, тишина казалась особенно глухой, обволакивающей в невидимый тугой свивальник. Я же блуждал взглядом по деревне и натыкался на темные, в глубоких морщинах бревна, уже хваченные в подоконьях зеленым хом. На кулишке настырного чертополоха и крапивы, откуда выглядывали останки бани амбаров, на табунцы молодого березняка с решимостью, сползающего на крыше, повете, на полраскрытой подволоке, чтобы смыть всякую память о человеке. Подумал невольно, конечно, мать сыра земля свою возьмет и сгонит даже крохотные напоминания о бесчувственном изменнике сыне. Породила, спаила от своей груди, дала ему прикровь, еду, а он оказался равнодушным и черстым пришлицом. Но чего то так грустно посреди природы, так печально, когда не видно в ней крестьянского присутствия, не слышно детского возгласа, петушевого вскрика и скотиньего мыка. Покинутые деревни, пожалуй, тоскливее по гостам. А как познакомились? Да напротив жили, окна в окна. Нынче избы Афониной нет, Брата Егова свезли в Кучему. Шутник был Колька Большой, да. Но над ним, чтоб посмеяться, да ты что, в раз пристыдит, веком будешь помнить. Сам-то Николай Большой был, кудреватый, белый лицом. А в армии его по что-то не взяли, забраковали. Может, из-за медвежьей ноги? Плоскопятый такой был. Ступни, как лыжи только по болотам ходить а по деревне кто-то пулю пустил, чтобы парня опозорить, мол, у Кольки Аншукова кила, потому и в армию не берут. Вот явился раз на посиделке, а девок много собралось, сидят за рукоделием, языки чешут. Лучина горит, темненько так. Ну и завели смехом разговор, будто не видит Кольки. «А это правда, что у Кольки кила?» «Нет у меня килы, Колька-то говорит». «Да как же нет, если у Кольки кила?» «Нет у меня килы, а не верить-то глядите!» «Ну, колька штаны-то испустил, да еще и мужчинским добром потряс. Девки только, ах да ах, закрасели лупетки буты прикрыли, а сами меж пальцы подглядывают, что там у кольки пониже попинца виснет. А кобыть и вправду у парни все при себе, без изъяну. Вот что слух-то делает. Со свекровью у нас скоро не заладилось. Сразу все иконы от нас унесла, староверка была». Из своей посуды пила ела. Строга молчунья. Ей чтоб вокруг тишина. А мне петь, плясать охота. Я без песен не могу. Вот и нашла коса на камень, да. Уехали мы в каменку на лесозавод. Жили в бараке за ширмами восемь семей. На одной печурке варили. Была мне жакеточка, да башмачки свои шиты. Сама и загибала на колодку, как отец учил. Но весело жили. Никакой гармонь не насть было. Так хорошо я на языке играла. Под эту музыку и напоешься, и напляшешься. А муж-то на диво смиренно оказался, да ласковый. Такой теленок, целоваться любил. Это про него кобыть не с кладушкой. Меня миллион целовал в губотске, да в губотске. А я во узенький роток, поширше моей юботски. Во какой роток-то у него был, не промахнешься. Мечтательная улыбка разлилась по лицу королишки. А глаза вдруг стали прозрачные, как и родниковая вода, поехали к вискам, а в глубине голубая быстерь с золотым просверком. Смотреть них опасно, утонуть можно. С год только и пожили. Отправился мой коренька зимой на реку Навакудить, да и провалился в Ердань. Столько и намиловались. Неужели ты всех мужей своих помнишь? Нынче путать стало, хотя все разные. На обличье, на тело, кобыть не забыла. Повадки мужчинские помню, а вот имена спутались. над бы в святце записать. И нора ну с ночью привидится, которая ли, и так сладко. Досато налюблюсь, просыпаться неохота. Но как звать, не могу вспомнить. А тебе, рыженьки, за коем знать?» Королишка взглянула на меня с подозрением. «Иль Осиповна чего лишнего наболтала?» «Да так». Королишка еще раз обошла избу кругом, Попинала сапогом нижней венцы. Посыпалась рыжеватая труха из-под отставшей местами баллони. Даже лиственницу неумолимо пожирает о неприюченная старость. Вот и мой вроде дом, да ни к месту, ни к селу, ни к городу. Ни жить, ни продать. Никто не укопит и даром не возьмет. Только мышам хоромы. Коровода водить, да по босенке сказывать. А может, пораньку Москву сюда притортать? Некому будет сплетки разносить. Лицо королишки замглилось, подернулось тоскою. Прежним следом двинулись к берегу. А лодка инспекторов всё не сплывала, знать заблудилась где-то за девиз горой. Иль достали мужики поллитровочку из заначки, не с пустыми же руками шли в погоню, а приходовали, да и завалились спать. А ты тут кукой, ожидаючи.